ЭПИЛОГ Вот и до нас докатилась. Капитан старенького Смарагда опустил подзорную трубу и задумчиво поскреб подбородок, украшенный неуставной жидкой бородкой. Слушай мою команду! Поворот по ветру! Уходим вверх по течению! Сир, мы разве не будем принимать бой? Удивился совсем еще молодой опцион, командующий абордажной командой. «Сынок, я насчитал два кнора, десяток здоровенных болотных кожанок и кучу тростникового мусора. Их там только навскидку в десятеро больше, чем нас, а в одиночку мы все их посудины не перетараним. Понимаешь, к чему я веду?» «Будем отступать», — с отвращением произнес офицер. «Ответ неверный. Мы будем совершать тактический маневр. Сейчас наша основная задача — добраться до Дериды». и если это просто очередной набег то десятка ли бурно на эту плесень хватит с лихвой а если нет а если это большое вторжение как на севере сынок поморщился капитан вот давай решать проблемы по мере возникновения а сколько раз вам говорить сир никакое вам не сы да уж бесспорно хохотнул моряк я б такого сына с детства порол а там глядишь и толк бы какой вышел но у меня только девки с сплошняником во «Будешь сильно мне надоедать. Не посмотрю, что с отцом твоим на одном корыте ходили. Возьму и выдам за тебя свою средненькую. Она у меня мигера знатная». И расхохотался. Команда Смарагда с готовностью загоготала. «Чего рты поразевали?» — добродушно рявкнул капитан. «За работу!» «Крепость Дереда. уже как 10 лет являлась главной базой речной флотилии на Магне. С тех пор, как был в очередной раз потерян Дергадар, расположенный прямо в устье Великой. Несмотря на формальную принадлежность к империи всего устья, Левобережье до сих пор контролировалось слабо, и налеты болотных племен были не редкостью, хотя больших набегов не случалось уже, ну да, аккурат, 10 лет. Правда, сейчас от 20 с лишним лебурн осталось лишь половина, и две из них в данный момент находились в дозоре. Остальные же перебазировали далеко на север, держать речную границу между Диоцезом Норик и Эосом Гефарой. А то захватившая унию Орда не оставляла попыток форсировать Великую и ударить по центральным провинциям. Четыре боевые галеры и два десятка торговых судов, как имперских, так и скифских, и даже одна лорча из Ванлага — вот и все. Все ж таки Деррида — не только военно-морская база, но и достаточно важный торговый узел. От нее на север идет тракт к Фариоке. Так что вошедший в гавань Кнор под флагами одного из скифских кланов особого внимания не привлек. Торговля с племенами, что живут близ Герканского моря, конечно, подутихла после беспорядка в Восточном пределе, но с наведением порядка корабли вновь потянулись в империю. Когда сухопутный западно-герканский торговый путь угас под ударами кочевников, с частью княжеств Дальнего Юга иначе как по морю безопасно торговать и не получалось. В Новый Рим шли благовонья и пряности, самоцветы, фарфор и шкуры экзотических тварей, а на юг шли лучшие ведомые кумени доспехи и оружие, стекло, посуда и другое добро из северных уний. Кнор был большой, тяжело груженный, и потому с первого раза пришвартоваться у него не получилось, поэтому пришлось немного покружить по порту. Стоящий на пирсе десятник морской стражи и старшей смены прямо извелся, пока дождался. Мало того, что под вечер заявились, так еще и процедура оформления затягивается из-за всех этих маневров. Наконец Кнор замер у пристани, забросил швартовочные концы и спустил сходни. — Ну и какая нелегкая воспринесла, уважаемый! — недовольно цыкнул десятник. «Коменданта порта уже нет. Ждите теперь до завтра. На берег до оформления пускать не положено. Вина на мне, благородный воин!» — сокрушенно закивал головой прибывший купец. Высокий смуглый скиф с длинными черными волосами и здоровенной золотой серьгой в ухе. Поскупился на лоцмана, понадеявшись на собственную память, да на топляк напоролся. Вот и задержались». — Ты уж не серчай, воин, я свои грехи понял, а особливо скупость неуместную. Купец слегка склонил голову, извлек из-за пазухи богато расшитого золотом черного халата увесистый кошель и протянул его десятнику. Тот спокойно принял мешочек, развязал, поворошил монеты, попробовал одну из них на зуб и сразу же посветлел лицом. — Ну что ж, кто из нас не без греха, уважаемый? — ухмыльнулся стражник. Что ж, бумаги я, в конце концов, и сам могу оформить. Да и не буду заставлять вас, сир, до утра сидеть на корабле, когда совсем рядом есть тёплая постель и доброе вино. Но только в виде исключения. И только после досмотра судна. Право слово, не стоит беспокоиться. Всплеснул руками купец. Вы, конечно же, можете осмотреть моё скромное судно. Там нет ничего запрещенного или контрабандного. Но, быть может, не стоит утруждать себя, о доблестный воин. «Близится ночь, к чему тебе эта скучная рутина? Завтра я прибуду в комендатуру, и утром же можно организовать досмотр». Еще один кошель перекочевал из рук в руки. «Я вижу, что ты, уважаемый, человек чести, а двое честных людей всегда могут договориться». Щербата осклабился десятник. «Что ж, дело подождет до утра». Стоящие рядом бойцы лишь тихонько усмехались. Официальной процедурой тут даже и не пахло. Но в порту Дериды уже давно смотрели сквозь пальцы на подобного рода вольности. Простые стражники платили долю десятникам, те — сотникам, те — коменданту порта, а уже тот был закадычным приятелем с городским головой. Рука руку моет, нога ногу чешет, как говорится. «Я, Аминарх, сын Донарха, безмерно благодарен тебе, о воин, да благословят небеса твой нелегкий труд». «Нет границ моей радости, что в империи есть столь честные и благородные люди». «Не помню тебя, уважаемый. Первый раз у нас подсказать пару приличных постоялых дворов». «Был бы весьма признателен», — склонил голову купец. «Нет ли чего достойного, но где-нибудь в стороне от порта. Я, признаться, небольшой любителем речного воздуха». «Эй, Денус!» Я сколько раз говорил, чтобы всех этих рыбожоров гнали в за шеи от центральных причалов. Они нам когда-нибудь всех распугают своей тухлятиной. Бросил десятник в сторону одного из подчиненных, а затем снова обратился к купцу. Как-нибудь. Есть такие. Значится, идете до западных ворот, выходите, а там... На дереду опустилась ночь, и пара солдат, недовольно ворча, Выдвинулась из казарм на обход пирсов, убивая время самым доступным из развлечений — болтовней. «Можешь забыть, зло сплюнул морской стражник. И о беленьких, и о чёрненьких, обо всех. Денег в этом месяце крокодил наплакал. А еще начальству долю отдавать. Ты на что в бордель пойдешь? На официальное жалование, что ли?» «Да ладно тебе, шет, отмахнулся второй. «Торговля-то вроде оживилась». «Вроде бы», — передразнил его напарник. У меня кузен на Смарагде гребцом. Так он поговаривал, что опять болотники расшалились. Вот их в дальний дозор отправили. Того, гляди, и вовсе вся торговля в устье встанет. Тебе что, мало было, когда новели на севере бузу подняли? к их же успокоили, не? Говорят, там бастардки сотню лучших боевых магов из самой столицы прислали. Она не то, что весь восток замерила. До самого теплого берега грозится дойти». Во-во, теплый берег, снова сплюнул стражник. А что мы уже сотню лет этих немытых дикарей из их камышей выкурить не можем? Опять по боку? Не пойму я нашего императора. Такую торговлю можно было бы тут организовать, если покрепче в магны вцепиться, да по берегам геркана всяких варваров сгреть. Да я бы на месте нашего величества... Погодь, кшет. Второй имперец подошел к краю пирса, поднял фонарь повыше, освещая грязную портовую воду. «Чего там? Опять мертвяк всплыл?» «Не, пахнет как-то странно. Стражник принюхался, как будто бы земляным маслом. Вот чудило! Да откуда тут взяться?» Из люков, стоящего рядом Кнорра, того самого, что прибыл на закате, вырвалось яркое чадящее пламя, а в следующее мгновение... Корабль исчез в громадной огненной вспышке, испепелившей пару неудачливых стражников. Во все стороны полетели горящие обломки, но самое главное — вспыхнула сама вода в порту. Из-за сумерек никто не заметил, что из прибывшего Кнора вытекал алхимический дистиллят нефти, который в другом мире назвали бы керосином. Корабль был доверху нагружен бочками с ним, и команда с момента входа в порт начала потихоньку сливать его за борт, так что к ночи пятно керосина расползлось почти по всей гавани. Полыхнувший в городе пожар сначала уничтожил все корабли у пристани вместе с самими пристанями, а затем и перекинулся на сам город». и лишь только слаженные действия городских вигилов позволили почти сразу же остановить огонь, отделавшись относительно малой кровью. Однако итог был неутешителен. Речная флотилия Магны лишилась восьми из десяти либурн, и протяженную дельту Великой теперь прикрывало всего лишь две галеры. В поднявшейся суматохе Никто не заметил, куда делся тот самый скифский купец с большей частью команды.